Глава шестнадцатая «Звукозаписывающее устройство в башмаке?» — повторил Иван, откладывая вилку. «Да», — подтвердила я, — «причем очень чуткое, последнего поколения». «Где она его достала?» — поразился муж. «Я положила себе салат из миски». На такой же мой вопрос Евгения дала прекрасный ответ. «Купила». Попытка выяснить имя продавца не увенчалась успехом. Морозко его не назвала. «Креативная девушка», — заметил Иван. «Данные на нее есть?» «Аспирантка. 28 лет», — отрапортовала я. Родители уехали жить на Бали, сдали квартиру, загородный дом и резвятся на теплом песке под шум прибоя. Евгения с ними эмигрировать отказалась. Решила, что ее в мире солнца волны фруктов тоска от безделья изведет. У нее диплом по истории, сейчас кандидатскую пишет, зарабатывает и неплохо с составлением родословных. Живет в квартире, которую ей родители купили. Машину приобрела сама. Занималась в секции стрельбы, владеет разными видами оружия. Три года назад на Женю поздним вечером напал насильник и безобидная блондинка вырубила его болевым приемом. Потом уложила на живот Связала руки за спиной кожаным поясом от платья, щиколотки длинным ремнем, отстегнутым от сумки, и соединила нижние конечности с верхними. «Корзинка», — усмехнулся Иван. «Вот-вот», — подтвердила я. Приехавшие по ее вызову полицейские были впечатлены. Они увидели, как Евгения, без верхней одежды, в одном лишь белье, зачерпывает пустой бутылкой из близлежащей лужи грязную жижу, и поливает ею лицо мужика, который, увидев парней в форме, заорал «Спасите!». Старший Наряда от неожиданности происходящего спросил «Жертва кто?». «Я», — объявила Женя, — «и не смейте мне в вину ставить, что я мерзавца купаю. Вы его в отделение отвезете, в зубы ни разу кулаком не сунете, побоявшись неприятностей, а мне очень хочется гаду отомстить. Вон там пакет, в нем мое платье». На нём остались следы нападавшего. Он меня схватил и к себе прижал. В лаборатории точно найдёте его волосы, капли пота, слюны, кожные частицы. Не отвертится мерзота. Я упаковала шмотку. Хорошо, в сумке был кулек. «Вы криминалист?» — опешил полицейский. «Нет, я аспиранка из ТФАКа. Просто детективы люблю. И меня за хулиганство в отношении нападавшего или за превышение мер самообороны привлечь нельзя». «В момент, когда гаденыш напал, у меня случился реактивный психоз. Я из-за тяжелой психологической травмы, нанесенной мне преступником, нахожусь в полном неадеквате, поэтому ненаказуемо», объявила Женя и выплеснула на лицо мужику очередную порцию грязи. «Да уж, сильное впечатление она на парней с земли произвела», развеселился Иван. «Болевой прием, корзинка...» Откуда у простой девушки специфические знания, которые получают агенты? Я взяла стакан с водой. Отец ее бывший военный, полковник, мечтал о сыне. Родилась девочка. А папаша уже имя для мальчика заготовил, в честь своего деда, Евгений. Хорошо, что старика не звали ксенофонт или эпидокл. Еще пуще развеселился мой муж. Малышке на такое имя отзываться странно. «Вояка воспитывал дочь как солдата», — продолжала я. В пять утра подъем и на улицу. Водой холодной в любую погоду обливалась. Кросс пробежала, зарядку сделала. Потом завтрак и в школу Ать-2. Если в дневнике появлялось не отлично, а хорошо, следовали репрессии, не физические, моральные. Лекция на тему «Ленивые дуры должны вымирать». Кроме того, обучение стрельбе, приемам рукопашного боя, самообороны. «Короче, папочка спецагента выпек», — резюмировал Иван. «Прибавь к этому коктейлю незаурядные артистические данные, девушки. Умение добывать информацию из ничего и твердость на пути к достижению цели», — договорила я. «Так», — протянул Иван, — «чую, в каком направлении твои мысли текут. Как намерена поступить с Валерием?» «Неуправляемый бабник мне в коллективе не нужен. Это потенциальный крот», — отрезала я. Парень клялся, что все неправда. С Евгенией встречался, но та сама его вечером из своей квартиры прогоняла, а он чист как ангел. «Ты сказала, что запись разговоров из каблука свидетельствует о контактах Валерия со многими женщинами», — напомнил Иван. «За неделю он общался с тремя постоянными партнершами и толпой одноразовых. Я взяла из хлебницы булочку с сыром. Он все отрицает, но голос-то его...» «Глупое поведение». «Я велела ему написать заявление о переводе на склад. Пусть займётся административно-хозяйственной деятельностью. Очень хочется выгнать всего павлина, но из бригады не уходят». «Да, кто к нам попал, тот навечно с нами», — кивнул Иван. «Ладно, пусть на складе покрутится, а там посмотрим. Надо искать нового человека. Подумаю, что можно сделать». «Помнишь Марту?» — спросила я. Муж отложил вилку. «Конечно». «Надо поговорить с ее старшим братом Егором». Я начала рыться в корзинке с хлебом. Не о мартине Столовой речь, хотя ее тоже назвали Мартой. Имею в виду Карц, сотрудницу первой бригады, куда меня впервые Гри привел. О Марте Карц подробно рассказывается в книге Дарьи Донцовой «Старуха Кристи отдыхает». «Марта Карц», — повторил Иван, — «да, хороший сотрудник». «Евгения на нее как близнец похожа по манере поведения», — пробормотала я. Иван отодвинул от себя тарелку. «Ясно. Хочешь попробовать морозка? Ты с ней говорила о нас?» «Нет, но она много о бригаде знает, накопила кучу информации», — уточнила я. «Если даешь добро, и отдел А ее просветив не возразит, предложу Евгении работу с испытательным сроком». «Можешь главного кадровика поторопить?» «Вадим очень медленно кандидатуры рассматривает». «Используешь личные связи в служебных целях?» — улыбнулся муж. «Да», — подтвердила я. «И совсем не стыжусь этого». «Поехали домой», — зевнул Иван, открывая портфель. «А где бумажник?» «Чёрт!» — оставил его на столе в кабинете. «Не беда. Сама заплачу. У меня карточка». Начала я и замолчала. «Что не так?» — встревожился супруг. Тоже кошелек в офисе оставила. Я начала выкладывать содержимое сумки на стол. Нет, он на месте, но куда-то подевался синий зайчик. Иван вынул карточку из моего портмоне. Синий зайчик? Это что? Не помнишь? Расстроилась я. Давно, когда мы с тобой еще были посторонними друг другу, я упала, сломала каблук и расстроилась из-за этого. Ты случайно стал свидетелем произошедшего. Помог мне встать, увидел, что я разбила в кровь коленку. «Да, да, да», — заявил муж. «Конечно, да, да». Но слова его звучали как-то неубедительно. «Не помнишь», — вздохнула я. «Мы зашли в аптеку, ты купил перекись водорода, пластырь, а мне вдруг приглянулась маленькая плюшевая игрушка, выставленная на витрине, синий зайчик в красных галошах, и ты мне его подарил». «С ума сойти», — усмехнулся Иван. уверены что это был я?» «Стопроцентно!» Снова вздохнула я. С тех пор заяц всегда со мной, как талисман. А сейчас его нет. Куда он мог деться? О, когда я прощалась с Вороновой, уронила сумку на пол. Она открылась, и все из нее вывалилось. Я схватила мобильный. Алло, Галина Леонидовна? Татьяна Сергеева беспокоит. Сегодня... Ой, кто это? Как? Что случилось? Насторожился муж. В институте пожары твой амулет в огне сгинул, новый куплю лучше старого. У этого длинноухого не четыре лапы, а шесть будет. Я положила трубку в сумку. Вороновой сразу после моего визита стало плохо. Вызвали скорую, но врачи ничем не помогли, констатировали смерть до прибытия. Почему Галина Леонидовна скончалась, пока неизвестно. Мобильный покойный сейчас в руках секретаря-директора, Она отвечает на звонки тех, кто ищет профессора. Да что ж такое творится? Владимир и Ксения отравились газом. Елена — фальшивой водкой. Мартина покончила с собой. Геннадий слишком увлекся героином. Петр попал под машину. А теперь внезапно ушла из жизни Галина Леонидовна. Не слишком ли много неожиданных смертей для семьи Столовых? Родители Леси лишились жизни из-за патологической жадности, напомнил Иван. Елена — алкоголичка, Гена — наркоман. Никаких подозрительных обстоятельств. «Дорогая бутылка водки Поля, тебя не смутило?» — спросила я. «Её мог кто угодно из собутыльников Елены украсть», — отбил подачу Иван. «Давай подождём до вскрытия Вороновой, после него всё станет ясно». «Или всё ещё больше запутается», — возразила я.